Глава 20. Император. Но очнулась вроде бы почти сразу, вот только надо мной стоял Ферда, а сама я каким-то странным образом оказалась на кровати. ирине ты как? Мальчик смотрел на меня испуганными глазами. Что произошло? Все в порядке, ответила, попытавшись подняться. Тело ломило так, будто мне пришлось много часов собственноручно таскать тяжелые чемоданы, а в голове наоборот царила удивительная легкость словно там сейчас гулял ветер. «Тут было столько света, словно ты зажгла само солнце», проговорил принц. «Я испугался, вошел только, когда все потухло, но ты уже лежала на полу». Я снова посмотрела по сторонам и удивленно спросила. «То есть ты меня поднял на кровать? Сам?» «Скорее затащил», ответил потупив взор. «Прости, ты и тяжелая, чтобы смог поднять». «Спасибо», я попыталась улыбнуться но перед глазами снова поплыло и пришлось опять лечь. «Принести зелье? Сладкое воды?» — спросил мальчик. «Неси воды, и яблоко. Должно стать легче». Он вышел, но сразу вернулся и даже помог мне сесть. Постепенно становилось легче, и вскоре даже удалось насобирать магии для заклинания проявления. И вот только когда оно показало полное отсутствие в Императоре следов проклятия, я позволила себе блаженно улыбнуться. «Папа выглядит лучше», — неуверенно проговорил принц. «Он поправится? У тебя получилось?» «Я точно сделала все, что могла. Проклятия больше нет. Теперь нужно, чтобы его организм восстановился. На это может уйти время». «Неважно!» — почти счастливо воскликнул принц. «Главное, что он выздоровеет. Ириния, это же чудо!» Я улыбнулась мальчику и прикрыла глаза. Меня уже почти снова утянуло в черноту сна когда до слуха донёсся голос Ферда. «Не засыпай, нужно уходить, скоро может явиться целитель и мама. пойдем! ты должна выйти из покоя сама, а дальше я уже смогу тебя поддерживать». Не знаю, где я взяла силы, но умудрилась подняться на ноги. Выходила в коридор медленно, как старая кляча, а бедняге принцу пришлось долго топтаться в дверях, чтобы я смогла миновать охрану. До поворота коридора шла, держась за стену, а вот потом мальчик закинул мою руку на свое плечо и уже практически поволок на себе. Правда, ушли мы недалеко. Принц затащил меня в те самые покои, где мы с ним недавно разговаривали, запер дверь и поволок дальше. Из гостиной мы попали в спальню, а там обнаружилась неприметная дверь сбоку, за которой оказалась комнатка поменьше, но тоже с кроватью и шкафом. «Вот, пока отдохни здесь», — проговорил Фердо, помогая мне сесть. Едва оказавшись на кровати, я сразу рухнула на бок и блаженно прикрыла глаза. В этой комнате раньше жила моя няня, пояснил принц. Теперь же тут пусто, можешь спокойно поспать. Никто не войдет. Возможно, будь у меня силы, я бы ушла из дворца или хотя бы поискала убежище понадежнее. Но сейчас выбирать не приходилось. Все, на что меня хватило, это попросить мальчика достать из сумки нужный флакон, налить три капли в стакан воды и дать мне. овы без восстанавливающего зелья я не скоро смогу вернуть себе силы, а коль все равно придется спать так буду спать с пользой». «Ферда, не говори никому обо мне», попросила уже, находясь на грани сна и яви. «Только отцу и лишь наедине. А я, как проснусь, продолжу его лечение. Теперь он уже точно поправится». «Правда?» В голосе принца звучало столько опасливой надежды, что я невольно улыбнулась. Так и уснула с улыбкой на лице и со странным внутренним ощущением, что теперь уже точно все будет хорошо. ирья позвал меня кто то леди граниди ирения просыпайся я нехотя открыла глаза и с удивлением уставилась на смутно знакомого светловолосого мальчишку увидев что я в сознании он улыбнулся шире а его зеленые глаза засияли папа очнулся поделился радостью мальчик врачи говорят что случилось чудо я только отцу сказал кто именно его вылечил и теперь он очень хочет с тобой поговорить я села на постели Несколько раз моргнула, чтобы скорее вернуться в реальность, и снова повернулась к принцу. «Сколько я тут проспала?» — спросила его. «Почти сутки. Сейчас утро», — ответил принц, глянув на прикрытое плотной шторой небольшое окно. «Идем, пока не набежали врачи. Нужно успеть до восьми». «Хорошо, но мне хотя бы умыться», — напомнила я, и мальчик не стал возражать. В комнатке примыкала маленькая ванная. Там я смогла причесаться и привести себя в порядок, Даже помятое платье разгладило магией. И, кстати, чувствовала себя почти отлично, если не считать легкой слабости и сильного голода. Но об этом можно подумать позже. Сейчас все мои мысли были сосредоточены на грядущей встрече с императором и на том, что нужно ему сказать. В императорские покои мы попали так же, как и вчера. Я шла под прикрытием браслета, а принц в очередной раз задержался перед распахнутой дверью, будто сомневался, стоит ли заходить. Зато внутри не осталось никого постороннего, а его величество полусидел на своей постели и выглядел куда лучше, чем накануне. «Папа, я привел ее! радостно сказал Ферда. «И где же она?» Голос императора прозвучал чуть надменно, хотя вряд ли он вообще умел говорить иным тоном. Рамуль никогда мне не нравился, а после личного знакомства начал вызывать отвращение. Но вчера я положила все силы, чтобы его спасти, и надеялась, что не зря. «Доброго утра, ваше величество!» Проговорила, деактивировав артефакт. «Как ваше самочувствие?» При моем появлении у изножья кровати он чуть вздрогнул, но Мингом принял привычный царственный вид. Смерил меня изучающим взглядом и не особо довольно поджал губы. «Значит, леди Граниди, это вы уничтожили проклятие. И, как я вижу, пользуетесь семейными артефактами. Браслет невидимости, полагаю». «Он самый», — не стала отрицать. «И где же вы, позвольте узнать, его взяли?» Холодно поинтересовался император. Но я не собиралась тушеваться, уж точно не сейчас. «В городе Востер, который находится в пустом лесу. Там чудесным образом сохранился дом, принадлежавший когда-то вашим предкам. И предкам моего супруга. Именно там мы обнаружили шкатулку с пятью артефактами. Активировать их может только тот, в ком есть императорская магия». «А вас-то она откуда?» удивился мужчина, на миг утратив свою царственность. «От мужа! По вашему настоянию у нас магический брак, а это его последствия. Теперь во мне есть немного тьмы, а в аре — моего света», — сказала я и развела руками. «Разрешите, проверить ваше состояние. Нужно убедиться, что проклятие нейтрализовано полностью». «Проверяйте!» Милостиво позволил его величество и покорно лег на подушке. Заклинание проявления не выявило присутствия посторонней тьмы, Но вот диагностическое показало общее истощение организма, что тоже было довольно опасно. «Проклятия нет, но вам нужно побольше отдыхать и обильно питаться», сказала я, развеивая магию. «Но восстановление может уйти недели или две, но они нужны вашему организму». «Ясно», бросил правитель империи и снова поспешил сесть. Его предплечья, выглядывающие из-под золотом белой сорочки, казались поразительно тонкими, Пальцы выглядели корявыми крюками, и сейчас на них не было ни единого перстня. Видимо, они просто сваливались с похудевших рук. Зато на бледном лице очень ярко выделялись большие глаза, в которых сейчас стояло удовлетворение и решительность. «А теперь рассказывайте, почему решили мне помочь. Да еще и вот так, тайно!» Холодным тоном потребовал его величество. На мгновение я смутилась и даже опустила взгляд, но одного воспоминания о супруге оказалось достаточно, чтобы во мне снова проснулась решительность. «Армана обвинили в покушении на вашу жизнь, но он точно этого не делал, и если бы вы не выжили, его бы точно приговорили», сказала я, глядя в глаза императору. «Так что я действовала в первую очередь ради него». «Что ж», усмехнулся император. «Зато честно, но откуда вы узнали о проклятии? Мои врачи считали это неизвестной болезнью и старались сохранить это в тайне, а вы сходу поняли, что я проклят и явились спасать». Мгновение я сомневалась, что именно стоит ему рассказывать, а что нет, но решила прислушаться к интуиции и поведать все. После ареста Армана в наш дом ворвались Густав Сорит и два его дружка, Они пытались поймать меня, но у них не вышло. При помощи одной моей знакомой удалось допросить Густава, и он рассказал, что вы прокляты, а проклятие он лично заказывал по приказу своего отца. «Бред!» — его величество нервно тряхнул головой. «Брим не мог!» «Это уже решать вам, но я точно знаю, что, признаваясь в этом, Густав не врал». У него просто не было такой возможности, и, как я поняла, он долгое время пытался дискредитировать Армана в глазах людей и магов, чтобы в случае вашей кончины Ару не доверили стать регентом. Следовательно, этот пост занял бы Бримсорит как ваш ближайший родственник и политический деятель, так что мотив вас убивать у него был, да и способ он выбрал почти безотказный». Теперь император молчал дольше, явно обдумывая мои слова а когда снова посмотрел на меня, в его глазах стоял привычный холод. «Теперь я ваш должник. Что же вы хотите за то, что спасли мне жизнь?» спросил он деловым тоном. «Хочу, чтобы моего супруга отпустили и сняли с него все обвинения», уверенно проговорила я, но сразу же добавила. «И отца. Думаю, теперь его арест вообще не имеет значения». «Это еще почему?» спросил Рамуль. «Потому что больше нет пустого леса сообщила с гордостью и легким злорадством. «И твари там нет. Мы уничтожили артефакт тьмы, который был в центре аномалии. И все, в чем была тьма, рассыпалось прахом. Кстати, потоки стихий снова текут как надо. Есть основания полагать, что скоро магия вернется к людям». Я обернулась к Ферду, притихшему в кресле, и добавила, «Возможно, ваш сын еще станет магом». Теперь император смотрел на меня с неверием. В его глазах стояла растерянность, Лицо выражало настоящий ступор. «Вы мне не врете? переспросил он. «Говорю правду. Сама лично участвовала в уничтожении того огромного артефакта. Да, мне до сих пор неизвестно, кто и зачем его создал, но это уже не важно. Главное, что мы смогли справиться с последствиями». «И вы были там с Арманом?» поинтересовался император. «Да!» кивнула. «Благодаря ему мы смогли дойти до центра аномалии. Он подчинил тварей». На лице его величества отразился испуг, что показалось мне просто поразительным. Я-то была уверена, он просто не способен на такие эмоции. Вот только непонятно, что же именно его так напугало. «Как он? Ему нельзя было туда ходить!» — вдруг выдал Рамуль. «Тьма опасна, она могла поглотить его, так было со всеми, кто пытался. Первым попробовал мой дед, потом его племянник, и все сгинули в том лесу. Я старался не дать Арману отправиться туда, но мальчишка все равно поступил по-своему. Он в порядке, но я понимаю, о чем вы говорите. Было нелегко, нам мы справились. Я мягко улыбнулась, осознав, что, несмотря на все известное мне об отношениях императора с Арманом, Рамуль на самом деле за него волнуется и точно сейчас не играет, не в том он состоянии. После моих слов его величество вздохнул с облегчением а на его лице впервые на моей памяти появилась настоящая улыбка. «Я освобожу Армана и подпишу прощение твоему отцу, Ирине!» Он даже решил обращаться ко мне на «ты», будто, наконец, позволил пасть невидимой преграде отчуждения. «Скажи, Густав Сорец сможет повторить дознавателям все, что сказал тебе?» Он говорил под одним крайне сложным темным заклинанием моей знакомой, но я думаю, мы попробуем это повторить, но, Ваше Величество, Оно из запрещенных, и я пойду на это, только если вы пообещаете никак не преследовать и ни в чем не обвинять девушку, создавшую его». «Вот вы с Арманом действительно идеальная пара. Он тоже вечно ставит мне условия. Ни разу на моей памяти не согласился на что-либо, не выставив своих требований». Твердо и холодно ответил император, но его глаза оставались теплыми. «Ладно, согласен. Осталось найти щенка Сорита». «Он в погребе в нашем доме». Я довольно ухмыльнулась. Я, честно говоря, рассчитывала сдать его стражем но пока Бримсорид занимает свой пост, его сыночку сходят с рук любые, даже самые гадкие поступки. Так что теперь надежда на вас. Он склонил голову на бок и посмотрел на меня заинтересованно. А ты мне нравишься, Ирине. Раньше казалось такой тихой, покорной, скромной. Но, видимо, я просто ни разу не говорил с тобой с глазу на глаз. Думаю, Арману повезло с супругой. «Честно говоря, я долгое время считала, что в этом браке нас не может ждать ничего хорошего. К счастью, оказалось неправа». Император самодовольно хмыкнул, но ничего по этому поводу говорить не стал. Вместо этого распорядился вызвать к нему двух стражей из тайной канцелярии, а когда те явились, коротко приказал сопроводить меня домой, забрать Густава Сорита и отправить на допрос. Сделать все это им предстояло так, чтобы никто их не видел. «Когда вы отпустите Армана?» — спросила я перед тем, как уйти с ними. «Сегодня же ночь нового круга?» — напомнил император. «Думаю, к вечеру он будет дома. И еще ирине. Он остановился, я же смотрела на него внимательно, ожидая продолжения фразы. «Спасибо!» — вдруг выдавил из себя Рамуль. «Иди!» Судя по сделанному усилию, благодарить наш правитель не умел категорически. И все же смог это сделать. Наверное, мне стоит гордиться, что заслужила спасибо от правителя из Урфитской империи, но вместо этого почему-то мне просто стало весело и легко.